— Что это он у тебя какой? — жаловал Старантьев. — Захар! — кликнул Обломов. — О, чтоб вас там! — раздалось в передней вместе с прыжком ног слежанки. Ну, чего вам? — спросил он, обращаясь к Старантьеву. — Дай сюда мой черный фраг! — приказывал Илья Ильич. — Вот Михей Андреевич примерит, не в пору ли ему? Завтра ему на свадьбу надо...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 Пусть прежде они принесут назад жилет, да нашу рубашку пятый месяц гостит там. Взяли вот этак же на именины, да и поминай, как звали, жилет бархатный, а рубашка тонкая, голландская, двадцать пять рублев стоит, не дам фрака».